Завьюсь! А почему мне иногда так хочется плакать? Слезы – это твоя обида, а обида – это твоя реакция на что-то. Ну, на плохой поступок друга или на обидные слова, ну и так далее. И поскольку не всегда ты можешь достойно ответить в такой момент, не всегда слова находятся, то ты от эмоций своих, от обиды плачешь. Но не всегда люди плачут, когда их обижают Ты никогда не замечал, что некоторые люди иногда так смеются, что плачут от смеха? Или, например, когда режут лук, ну-ка вспоминай, слезы просто градом катятся из глаз Вещества, которые находятся в луке, очень сильно раздражают глаза И слезные железы, чтобы защитить глаза, начинают вырабатывать слезы То же самое происходит, когда в глаза попадает дым. А когда мы смеемся, слезы защищают нас от смеха? <смех> нет, нет. Просто при сильном смехе сдавливаются слезные железы и слезы начинают литься сами.